Глава вторая. Анри. Заглянуть домой всё-таки пришлось, выбрать момент, когда Филиппа не будет, и забрать старую гвардейскую форму. В собственный особняк пробирался как преступник, осторожно, чтобы даже прислугу не встретить. Шажок за шашком, доверившись чутью пустоты. Моя странная спутница, которую я по-прежнему считал собственным бредом, шла впереди проверяя каждый угол. Она была всего лишь тенью, дымкой, зависшей над полом. Может, так проявлялась новая магия, к которой никак нельзя было привыкнуть. Форма нашлась, вопреки опасениям. Её никто не выбросил и не уничтожил в порыве любви ко мне. Я свернул её, закутал в плащ и так же осторожно выбрался из дома. Оставалось только зайти в ближайший ателье портного, чтобы уменьшить размер. И моё отражение в зеркале даже начало напоминать меня прежнего, только добавился нездоровый блеск в глазах. Эти дни ощущал себя будто в горячке. Пару ночей не мог спать, но потом пустота сжалилась и притупила боль. Или это я смог найти верное заклинание? Так или иначе, голова в это утро была абсолютно свежая, а ум ничем не затуманен. Даже настроение улучшилось. А впереди уже показались двери магистрата. Сегодня очередной день общественного приёма. Значит, оба магистра на месте и будут крайне рады меня видеть. Охранники на входе были мне незнакомы. Это к лучшему, ведь имя не написано на лбу, а вредить случайным людям я не желал. Поэтому вежливо поздоровался и попросил записать меня на приём. Имя назвал вымышленное развлекаться, так развлекаться. Меня пригласили в общий зал, а вот тут произошло волнение. Видимо, в толпе нашлись личности, которые стали свидетелями моего прошлого неудачного визита. Они зашептались, толпа загудела как большой улей, и на меня уже поглядывали, прицеливаясь, куда бы ужались побольнее. Добровольцы нашлись быстро. А граф Веран шагнул ко мне коротышка, который частенько посещал Светлую башню. Его звали Даниэль, если память не подводила меня. "Здравствуйте, месье Даниэль", откликнулся я. "Как поживаете?" "Прекрасно, граф, прекрасно. А вы с какой целью к маггистрам?" "Соскучился", ответил я с улыбкой. Видно, улыбка получилась что надо потому что Даниэль как-то бачком двинулся к толпе и скрылся из виду. Трус несчастный. Впрочем, проверить на смелость остальных мне не удалось, потому что воцарилась тишина, и в зал вошли магистры. Все поклонились согласно этикету. Я только склонил голову, заодно сразу попав в центр внимания. Было забавно видеть, как удивлённо замер Пьер А кёрнер посуровил и стал напоминать разбуженного сыча. Добрый день, господа. Пьер первым взял себя в руки. Мы готовы выслушать ваши прошения. Кто первый? Люди покосились на меня, ждут бесплатных развлечений. Я их обеспечу. Серая тень помахала мне ручкой и исчезла за дверью, из которой только что появились магистры. У пустоты своё задание, у меня своё. Слушаем вас, граф Фейран, окликнул меня Пьер. Добрый день, господа магистры. Я вышел в центр комнаты и расправил плечи. Кёрнер поморщился, будто съел кислый лимон. Увы, я был лишён удовольствия видеть лицо Элиана. Я пришёл сюда по весьма важному вопросу. Раз уж пустота признала, что я не мог убить магистра Таймуса, как бы окружающим этого ни хотелось. Я требую восстановить меня в должности и вернуть чин. Вот теперь даже капюшон мне спас Пьера. Этот угорь подался вперёд, вцепившись в подлокотнике кресла, в которое только что сел, и, кажется, едва не вскочил. То есть вы хотите вернуться на службу в Светлый магистрат? уточнил он. Именно, кивнул я, прислушиваясь к магии. Нет, пустота пока что ничего не нашла. Увы, Имущественным интересам семьи за время моего отсутствия был нанесён существенный урон, поэтому служба мне не помешает. И вы должны мне жалование за этот год, потому что официально никто меня не увольнял. У вас нет магии, хмур ответил Кёрнер. Зато есть голова на плечах, усмехнулся я, и магистр остался на месте только усилием воли. Могу даже сменить башню света, На это милое здание уж на то, чтобы стоять на страже моих способностей хватит. Прошение отклонено, прорычал Кёрнер. Основание. Вы не подходите по уровню. Уверенны? Выставите против меня любого бойца, и посмотрим, на что без магии способен я, а на что он. Вы самоубийца, граф, тихо вмешался Пьер. Боитесь? поинтересовался я. Нет, А вам бы следовало, но если вы будете настаивать... Буду, только со шпагой меня бы не пустили в магистрат. Одолжите оружие. Магистры от такой наглости онемели, но теперь первым оклемался Кернер. — Будь по-вашему, — сказал он, — назначим поединок. Скажем, через час, чтобы не задерживать остальных просителей. Можете пока отдохнуть. Месье Урей, проводите графа. Один из помощников магистров двинулся ко мне. Я последовал за ним в маленькую комнатушку для, так сказать, приватных бесед. Раньше, чем через час, магистров ждать не стоит, так что у меня есть время. Плохо только, что у двери тут же замерла стража. Я же остался один. Пустота, ты здесь? позвал шёпотом. Передо мной тут же явилась сотканная из полутеней фигура. Конечно, Ответила она: "Я нашла то, о чём ты просил. Здесь недалеко, на втором этаже, в кабинете магистра Элиана. Там стоит моя защита, так что пройдём. С тёмным было бы сложнее". "А эти двое?" указал на дверь, за которой слышались перешёптывания стражи. "Есть варианты. Я не собираюсь им вредить". "Так да сон?" я кивнул и, закрыв глаза, призвал магию. Сейчас мне не нужно было зрение. Я чувствовал, как сила тонким сероватым дымком стелется по полу. Туман проникает под дверь, и оба стражника вдыхают его. Вот зевнул один, вот второй, и оба медленно сползают на пол. Путь свободен, главное, чтобы никто не заметил моего отсутствия. Приоткрыл дверь. В коридоре было пусто. Никто больше не охранял мага, лишённого магии. В коридоре за поворотом начинались ступеньки на второй этаж. Я быстро поднялся по ним и нос к носу столкнулся с одним из теней. Не положено, прогудел голос. Но тут же вперёд метнулось серое облачко. Служивший магистрата неподвижно замер. Он очнётся и всё расскажет, заметил я, сделать так, чтобы не очнулся поинтересовалась пустота. Нет, убивать его я не стану. Пусть думает, что это только сон. Справишься. Ты справишься сам. Я всего лишь твоя иллюзия. Забыл? Нет. Ты моя магия и будешь повиноваться мне, потому что плату уже получила. Уверен, спросила моя странная собеседница. Во вполне. Конечно, разговаривали мы мысленно. Я поднял ладонь на уровень глаз теней и произнёс: "Ты спишь". Тот кулем грохнулся на пол, а я пошёл дальше. Пустота двигалась следом, стирая следы. Теперь никто не докажет, что я входил в кабинет магистра пустоты. Кстати, интересно, что цель моих поисков делает именно здесь. Подошёл вплотную к двери и проверил защиту. Да, она была но такая же серая, как моя магия. Я запомнил печати и осторожно их снял, а затем вошёл внутрь, проверяя каждый шаг. Где? спросил у пустоты, и серый туман поплыл к стене, указывая на пустое место. Значит, тайник. Оставалось найти ключ. Впрочем, он оказался не металлическим, а магическим. Несколько умело подобранных заклинаний, и тайник открылся. Папка с надписью Анри Веран лежала сверху. Я забрал её, лишь мельком удостоев взглядом другие бумаги. Эти имена не были мне знакомы, кроме одного Фернан Кёрнер. Любопытно, магистр Элиан собирает компромат на коллегу. Я усмехнулся. Про честь? Зачем? При необходимости до тёмного магистра доберусь и сам. А мне нужно найти неведомого сына моего отца. И это уж точно не Фернан Кёрнер. Закрыл тайник, повторил весь печатей, то же самое проделал с дверью в кабинет, а проходя мимо спящей тени, отозвал заклинание. Я уже отошёл достаточно далеко, когда послышался шум. Пусть шумит, ничего не докажет. Когда полчаса спустя явился Элиан Я мирно сидел в кресле в той самой комнатушке ожидания и попивал чай. Ты с ума сошёл, подлетел ко мне магистр. Жить надоело. Почему же? ответил, сохраняя спокойствие. Нет, не надоело, но вытирать об себя ноги я не позволю. И раз вы не хотите ни восстановить меня на службе, ни заплатить по счетам, остаётся хотя бы развлечься. Рейран, я подозревал, что ты глуп, Но не знал, что настолько от глупца слышу. Оторвал взгляд от чашки и посмотрел на Элиана. Что вы так переполошились, магистр? Боитесь, что безвременно скончаюсь и Полли будет оплакивать меня до конца дней, отвергая ваше ухаживание? Так не волнуйтесь. Мы с Полиной расстались. Пьер едва не вцепился себе в волосы. Капюшон съехал И я имел счастье лицезреть разъярённое лицо магистра. "Или боишься за свой пост?" продолжал я, делая вид, что ничего не замечаю. "Так вот, любезный, если ты продолжишь кружить около Полины, я потребую, чтобы меня допустили до врат пустоты, и я открою врата, а ты покатишься обратно в грязь". "С чего ты взял, что занервничал Пьер?" Я, в отличие от Полли, не слепой. А твой интерес заметен и ребёнку. Но раз уж у нас с ней ничего не получилось, послушай меня, магистр Элиан. Я хочу, чтобы Полли была счастлива, и под понятие счастлива ты не подходишь, в принципе. Да и не подобает магистром жениться. Разве забыл? Это нигде не задокументировано, процедил Пьер. Хочешь нарушить традицию? Похвално. Не боишься, что пустота завидует? Я услышал тихий смех. Готов поклясться, Пьер тоже его услышал, потому что разом побелел и закусил губу. Она придёт за тобой, с усмешкой пообещал я. И поглотит на этот раз навсегда. Удачи, магистр. Пьер вылетел из комнаты так, будто за ним гнались. И этот чудак утверждает, что пустота его слегка обделила, даже если это и было так, всё вернулось на круги своя. Пира Элиан боялся, ради этого стоило сюда прийти. При этом я не собирался лишать магистра его места. Мне он не сделал ничего дурного, только открыл глаза на судью Вайхеса, но припугнуть стоило, чтобы не думал, будто на его силу не найдётся другой силы. Его бегство я посчитал приглашением и вышел следом. На этот раз не в общий зал, а в другой, предназначенный для балов. Кресла там тоже имелись, и теперь Кёрнер взирал на меня, подперев кулаком щёку, а Илиам снова накинул плотный капюшон, но то, как вздымаются его плечи, уже говорило о многом. Попался магистр. У вы наблюдателей тоже хватало Человек 20 выстроились у стен. "И с кем же мне предстоит сражаться?" поинтересовался я. "Месье Лупес", позвал Кёрнер, и от стены отделился молодой человек восточной наружности. "Знакомьтесь, граф Анри Вейран. Сегодня он сам предложил мне магический бой, чтобы доказать свои способности, а это месье Хейну Лупес, один из лучших фехтовальщиков магистрата". "Не передумали, граф?" Вейран и держит слово. Поклонился я противнику и получил поклон в ответ. Шпагу. Месье Лупес смотрел на меня с холодным интересом, а во мне разгорался боевой азарт. Да, обычно маги плохо владели оружием, но не я. Правда, практики в пустоте не было, но тело-то должно помнить, поэтому я взвесил в руке шпагу. Жаль, что чужую, со своей было бы легче. Неплохо. Чуть тяжеловато, но неплохо. "Приступайте", скомандовал Кёрнер. Мы разошлись, развернулись друг к другу, и Лупес быстро атаковал, видимо, решил по-быстрому выбить шпагу из рук. Не тут-то было. Его левый кварт не удался. Я отразил атаку и отступил, чтобы примериться к скорости противника. Что ж, бой будет стремительным. И теперь уже я атаковал сам, пока что не использовал какие-то особые приёмы. Стараясь обойти защиту, но Лупес не даром носил звание хорошего фехтовальщика. Куда бы я ни направлял клинок, встречал достойный отпор. Сталь встречала сталь с тем непередаваемым звоном, который известен только фехтовальщикам. Пара. Я попытался провести финт, но Лупес не купился, ушёл в оборону, сводя атаку на нет а затем тремя выверенными движениями едва не выбил шпагу из рук, с силой ударив по клинку. «Нет, любезный, не так быстро». Я снова повел атаку. На этот раз зашел слева, отметив, что в такой позиции Лупесу сложнее обороняться. И батман, а затем быстрая атака. Лупес успел закрыться в последний момент. Я выругался сквозь зубы, уходя в оборону. Противник стал вести себя осмотрительнее, понял, что перед ним не мальчишка-молокосос, а опытный боец. Попытался провести обманный манёвр, но я не терял бдительности и отразил атаку. Нет, Лупес, так не пойдёт. Мой клинок скользнул вперёд, и рубашка противника окрасилась алым. Хватит, поинтересовался я, но Лупес не собирался отступать. Наоборот, наступал в пылу, стараясь ответить ударом на удар. Достаточно, скомандовала Илиан. Не будем лишний раз проливать кровь. Граф Вейран, победа за вами. Мисье Лупэс, бой был великолепен. Благодарю за поединок, коротко склонил голову Лупэс и позволил целителям заняться его ранением. Что ж, Анри, вы доказали, что можете быть полезным магистрату, продолжил Пьер. Мы принимаем вас на службу. А я не желаю. Надо было видеть лица магистров, хотя бы Кернера, потому что физиономию Элиана я мог представить и без того. Так зачем же? Пробормотал Пьер. Ради справедливости, пожал я плечами. Теперь позвольте откланяться. И самое главное, жалование за год передайте моему брату. Адрес вам известен. До скорой встречи, господа поклонился и пружинищей походкой двинулся обратно в комнатушку, где ждала меня папка, тщательно спрятанная в свёрнутый плащ и защищённая пустотой. Я подхватил своё имущество, вспомнил, что так и не вернул шпагу, поэтому опустил её на столик и пошёл прочь. Что ж, теперь у меня будет время взглянуть на документы и оценить, насколько же халатно велось следствие по делу об убийстве магистра Таймуса. А заодно выяснить, что удалось нарыть магистрам по поводу меня и моей семьи. Цель достигнута, только и радость вскоре притупилась, осталась привычная пустота.